Он очень много читает, делает выписки из Достоевского. Ведь что же было? Была самая невинная, милая, либеральная болтовня. Нас пленял не социализм, а чувствительная сторона социализма. Из Соловьева о смутном времени. Среди духовной тьмы молодого, неуравновешенного народа, как всюду недовольного, особенно легко возникли смуты, колебания, шатк Из Костомарова, Остеньки-Разины. Народ пошел за Стенькой, обманываемый, разжигаемый, многого не понимая толком. Были посулы, привады, а уж возле них всегда капкан. Глава пятая. Пролет Культ устроил выставку книжных новинок. Было немало хороших изданий. Они напечатали в Москве, в Петрограде и других городах. Специальный каталог рекомендательной литературы для рабочих и крестьян представлял книгу Бунина «Деревня». Иван Алексеевич, узнав об этом, ходил в приподнятом настроении. Надо, чтобы каждый грамотный читал Пушкина, Лермонтова, Толстого, Чехова, а то пошла мода на всяких декадентов. От них лишь распад слова, его разрушение, его сокровенного смысла, звука и веса, говорил Иван Алексеевич Букавецкий. Встречаю я вчера Осиповича. Писатель все таки спрашиваю: вы домой? Он отвечает: отнюдь. Как я ему растолкую, что так по-русски не говорят? Не понимает, не чует. Он спрашивает: а как же надо сказать? По-вашему, отнюдь нет?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 но вскоре начал жалеть об этом с листка бумаги обнаруженного в портфеле аккуратно переносит тетрадь запись разговора свидетелем которого был в семнадцатом году в деревне и тогда же по горячим следам записал его лето семнадцатого года сумерки на улице возле избы кучка мужиков речь идет о бабушке русской революции хозяин избы. Размеренно рассказывает. «Я про эту бабку давно слышу. Про это правильно. За пятьдесят лет, говорят, все эти дела предсказала. Но только избавь бог, до чего страшна. Толстая, сердитая, глазки маленькие, пронзительные. Я ее портрет в фильетоне видел. Сорок два года в Остроге на чипи держали, а уморить не могли».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 Года вышли. Глава шестая. В те дни одиночества Бунина нередко нарушал к его удовольствию Дон Аминадо. Ивану Алексеевичу не составляло труда разглядеть под маской вроде бы легкомысленного острика человека серьезного, постоянно думающего, по выражению Льва Николаевича, громко. Теплыми майскими вечерами они без робости ходили на окраину города, наслаждались природой и воспоминаниями. Дон надо в разных вариациях почти каждый раз говорил. «У меня живое ощущение, что кругом пожар, а мы сидим на островке и ждем, когда и нас пожрет огонь». «Так уезжайте! Куда? На да какие деньги? Да и вообще, что это за жизнь среди турок или французов?» Я в семнадцатом году поехал на курорт в Швейцарию, как раз в феврале. Солнце, горы, улыбки, но ни одного слова по-русски. Устаешь от чужой речи, будто тачку целый день катаешь. Только для того, чтобы никого не слышать, я в горы на целый день уходил. Потихоньку дичать начал. Бунин расхохотался. Мне ваши ощущения весьма знакомы. После нескольких дней такой жизни встретишь кого-нибудь из наших, хоть за булдыгу какого, то прямо расставаться с ним не хочет. Да русское слово порой целебную силу имеет. Еще какую иду вчера мрачный, на душе полный беспросвет. Возле базара какой-то мужичишка прибаутки горлопание. Рядом толпа слушает, смеются, одобряют. Одним словом веселятся.